С искной аппарат. Быть может, читателю будет не безинтересно ознакомиться со структуры разоскнова дел в Прежьней России. Изощрённость преступного мышления, корыстной выждилини людей, представляет из себя обширнейшее засорённое поле, и немало труда и терпения требуется для выкорчёвывания той человеческой лебеды, часто готовой буйным ростом своим заглушить любые полезные всходы.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 К этому прибавлялись доровые билеты в театры, по железным дорогам и тому подобное. Такого способа вознаграждения приходилось воле неволе держаться в целях экономии. Применение его давало возможность значительно увеличивать кадры агентов. Над деятельностью чиновников особых поручений я наблюдал лично. Имея для их контроля около 20 секретных агентов. Имена и адреса последних были известны только мне. Им вменялась в обязанности стражайшей конспирации. С ними я видался только на конспиративных квартирах, которых у меня в Москве имелось 3. С помощью этих секретных агентов я мог наблюдать за действиями и поведением любого моего подчинённого, не возбуждая в нём подозрений. Эти 20 человек были выбраны мною с большим разбором. Кадры моих секретных агентов я старался пополнять людьми, принадлежащими к различнейшим слоям московского населения. В числе их, помнится, была и старшая барышня с телефонной станции, весьма ценный агент. Довольствовавшийся театральными железнодорожными билетами, коробками конфет и духами, был и небезвестный исполнитель цыганских романсов, вечно вращавшийся в театральном мире. Были два метра до отелей и из ресторанов, наблюдавших за кутящей публикой, и агенты из бюро похоронных процессий, и служащие скозённой палаты, главного почтамта и прочее.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 Часто воры, не поделившие добычей, присылали кляузные письма, жалуясь друг на друга. Бывало, что какой-нибудь скупщик краденого, обуреваемый завистью к коллеге, перекупившему у него под носом выгодную партию товара, являлся в полицию, со смаком выдавал конкурентов. А то случалось, что люди, чающие заработать пятерку-десятку, а то и четвертную, сообразно ценности сведений, приходили ко мне и предлагали сообщить данные по интересующему меня делу. И эта разновидность агентов приносила тоже свою пользу. Итак, каждый участковый надзиратель, прослужив несколько лет в своём участке, с помощью моих постоянных агентов и многочисленных агентов-осведомителей, имел возможность самым подробным образом изучить и территорию и состав её населения. Обычный всякий переулок, всякий дом, чуть ли не всякая квартира были ему известны, что, конечно, значительно облегчало дело розыска.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 На основании этих ведомостей специальный чиновник-чертежник вычерчивал кривые по родам преступлений по каждому району отдельно и составлял общую картограмму, какова и вывешивалась в моем служебном кабинете. Таким образом, я мог постоянно следить за состоянием преступности в любой части городской территории. И если кривая краж в таком-то участке несообразно повышалась по сравнению с той же кривой другого района,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 Частичные мелкие облавы стали производиться чуть ли не ежедневно, но вскоре же опыт показал, что средств это недостаточно. Действительно, преступные элементы при приближении незначительного наряда полиции к счастью благополучно скрывались, а если и попадались люди, не имеющие права жительства в столицах, то, будучи отправлены на родину этапным порядком, вскоре бежали оттуда и вновь появлялись в Москве, в спиридонной повороты, где и пребывали до следующей поимки. Этот своеобразный перпетум мобили приводил меня в отчаяние. Но не имея возможности осилить его, я прибег к палеотивному средству. Если не в моих силах было устранить этих мошенников раз и навсегда из Москвы, то я мог все же на горячее праздничное время их обезвредить. Для этого нужно было, чтобы в праздничные дни эти нежелательные элементы находились бы либо на пути следования к своему месту жительства, либо в самом месте жительства, наконец, в крайнем случае на обратном пути в Москву, словом, только не в самой Москве. И это мне удалось достичь с помощью грандиозных облав, о каковых я и хочу рассказать. 3-4 раза в год я давал генеральные сражения российским мошенникам. Технически организовать облаву было не трудно, так как силы с искной наружной полиции Москвы были для этого достаточны. Сложность этого способа борьбы заключалась в том, что приходилось соблюдать строжайшую тайну от ней часть облавы, не только от своих служащих, но и от чинов наружной полиции. Между тем, как в экспедиции принимали участие более 1000 человек. Дни за 10, иногда за 8, а то и за 5 до больших праздников.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 В состоянии арестованных они пребывали до ночи, то есть до самого начала действий. Вместе с тем я просил градоначальника наредить мне в помощь 1000 городовых, человек 50 околоточных и десятка два пристолов и их помощников. К ночи городовые стягивались в один общий сходный пункт, часто во дворе при жандармском управлении. К ним присоединялись мои люди. Руководители получали подробные инструкции, и глухой ночью начиналось облава. Для большего успеха отрядам предписывалось следовать шагом до определённого места, а оттуда пускаться бегом и возможно быстрее оцепить намеченный район, квартал или группу домов подлежащих осмотру. Внезапность атаки играла огромную роль, сильно уменьшая шансы скрыться для преследуемых преступных элементов. По просьбе некоторых московских газет редакции их извещали за час до начала облавы, и уведомлённые сотрудники в тотчас приезжали к камне Когда подлежавшие осмотру районы были уже окружены полицией, в назначенный час мне поддавался автомобиль, и я в сопровождении трёх-четырёх хроникеров выезжал на место действия. А на следующий же утро в газетах появлялись подробные, мелодраматические отчёты, лишённые жути, образности и фантазий, сообразно индивидуальным особенностям их авторов. Помню, у меня несколько таких моих выездов к Хитрову рынку, к так называемым кулаковским домам.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 При всём своём убожестве имели всё же некоторую организацию, кое-какой служебный персонал, по сему являясь как бы комфортабельными гостиницами по сравнению с этими ночлежными углами, решительно предоставленными с собственной учти и культурным потребностям их хозяев и обитателей. В каждом этаже находился длинный общий коридор, куда выходили двери всех квартир. Двери эти по требованию полиции никогда не запирались на замок. Толкнув такую дверь, я быстро входил с отрядом И если помещение было в первом этаже, то люди мои кидались к окнам, предупреждая побеги. Квартиры состояли обычно из двух-трех комнат, из которых одна была дворянской. Носила на это пышные номинования вследствие того, что вместо нарваний находились кровати с некоторым подобием тюфяков, и ночевка в ней стоила целый пятак. На нарах же люди устраивались копеек за три.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 Быть может, чувствительный, но маловдумчивый люди спросят: "Как могло правительство терпеть подобные очаги всевозможной заразы?" Ну что ж было делать? Эти ночлежки, как и дома терпимости, вызывались самой жизнью, и воле не воле приходилось их терпеть. Без них куда девались бы неприступные хотя бы опустившиеся люди? Ведь плата в ночлежных домах не всем была доступна, организовать же бесплатные, сколько-нибудь благоустроенные помещения не представлялось возможным.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 Они в ужасе рассыпались по помещению, забивались за печки, прятались под нары, лезли чуть ли не в щели. За хозяйской перегородкой очищали место, и мы приступали к опросу и поверке каждого. Жутью веял от этих людей, давно потерявших обрыз и подобие божье. В лохмотьях, опухшие от пьянства, в синяках и ранах от недавних драк, все эти бывшие, иногда даже и титулованные люди внушали ужас, жалость и отвращение.